Глава двадцатая. Грузовик пришлось сжечь а двух оставшихся в живых пленных в багажниках внедорожников вывести за город. И только когда они умчались в сторону Самина, я за спокойной душой вернулся в крепость и поехал в полицейский участок. Дмитрий Николаевич, я вижу вас чаще, чем свою жену, буркнул, пожимая мне руку, Федор Филимонович. «Не подумайте, что Лезу не в свое дело, пожал плечами я, устраиваясь на стуле напротив хозяина кабинета. Но, пожалуй, вам стоит чаще появляться дома». «Очень смешно». Капитан достал папку и положил ее на стол. «По-хорошему, я должен задержать ваших людей на двое суток, пока идут разыскные мероприятия. Но вы же понимаете, что они никуда не сбегут». «Понимаю. Полицейский открыл папку. Поэтому отпущу их, если вы мне ответите на один вопрос». — Легко. Я откинулся на стуле. — Какой? — Что происходит? — Ха! Я не сдержался и рассмеялся. — Что же вы, Федор Филимонович, так скромничаете? Я-то думал, что вы что-то сложное спросите. — А если без шуток? — нахмурился капитан. — А если без шуток, то сначала хотелось бы ознакомиться с показаниями моих людей. — Это тайна следствие, Федор Филимонович, а вам никогда не говорили, что вы очень любите все усложнять? В те редкие моменты, что я вижу жену, она постоянно говорит. «Светлая женщина!» — я побарабанил пальцами по поверхности стола. «Могу ли рассчитывать, что мой ответ останется между нами?» «Да». Капитан засунул руку под стол, и нас окутало весьма мощное звуконепроницаемое поле. «Мне ответ нужен не для протокола, а для того, чтобы понимать, что происходит в воверенном мне городе». Я не стал напоминать ему, что он лишь заместитель начальника, а вместо этого решил немного рискнуть. Как ни крути, а мы с ним действительно часто встречаемся. И все указывает на то, что продолжим это делать. В свете этого неплохо бы узнать полицейского получше. Отца и трех младших сестер, одного из моих людей, похитили. Сегодня должна была состояться встреча с целью передачи выкупа. Выкуп — это документы по Савина. Преступники получили по заслугам. — Уже получили? — уловил суть Федор Филимонович. — Да, и убил их. Капитан откинулся в кресле и не меньше минуты изучал мое лицо. — Но ведь заказчика среди них не было? — Не было. И вы его знаете? Уверяю вас, Федор Филимонович, к делам Усмани это уже точно никак не относится. Я пожал плечами. И больше мне добавить нечего. Полицейский снова замолчал и продолжил пожирать меня глазами. Ладно, добавлю, не выдержал я. Я понимаю, что вы считаете, что меня и сами на вашей жизни и работе стало слишком много. Либо меня, нормального, лояльного империи и развивающего пограничную крепость парня, будет становиться все больше, либо враги одержат надо мной верх и вам придется иметь дело с ними. И тогда их будет становиться все больше, и рано или поздно вы не вывезете. Так вот. Я не прошу вас помогать мне, но прошу просто не мешать. В результате вы получите сильного союзника и... Кучу трупов. Кучу трупов уродов, которые больше никогда не убьют никого хорошего. А кто решает, кто хороший, а кто плохой? Вы? Ну, капитан, давайте не будем философствовать. Я рассмеялся. Пока мы говорим про похитителей, террористов и убийц, если честно, на других у меня и времени нет. Мне деревню надо строить. Ладно, полицейский снова засунул руку под стол и блокирующее поле исчезло. Можете забирать своих людей и все, вскинул брови, и никаких больше наставлений. А они помогут. Простите, вырвалось. Я встал со стула и пожал протянутую руку. — До свидания, Федор Филимонович. — Боюсь, что до скорого, Дмитрий Николаевич. Капитан закрыл так и непригодившуюся папку. А я вышел из кабинета. — Алло! — раздался в трубке заспадный голос. — Извините, что разбудил, босс. Едва сдерживая, чтобы злорадно не захихикать, проговорил Толя. — Срочное дело. — Я вас слушаю, Анатолий Игоревич. Сигнал второго контроллера пропал. Это тот, что рядом с Дубровкой. Добровка. это «Это где где-то рядом с Усманью?» «Да, около сорока километров южнее». «Харитошин контроллер». Толя, который, чтобы открыть пиво, как раз зажал трубку между подбородком и плечом, едва не выронил ее. «Вот же старый маразматик. Тебе же сказали второй. А все до пятого, то есть кроме последних трех, устанавливал Харитоша. Вообще ни хрена не помнишь, что ли?» «Да, его». «Контроллер сломался?» — задал очередной «гениальный» вопрос босс. «Или сломали», — пожал плечами Толи и сделал глоток свежего холодного пива. «Где сам Харитоша?» «Сигнал его лаборатории не движется уже больше недели, он под Липецком». «На него не похоже», — задумчиво пробормотал собеседник. «Ага», — Толи снова глотнул пиво и достал из холодильника тарелку со вчерашней рыбой. «На связь он тоже не выходит?» «Нет, сука, пошел отсюда!» «Что?» «Ничего, вас. Толя сорвал с ноги мягкий тапок и запустил вслед Тимофею. Но кот уже спрятался за диваном, и там аппетитно хрустел рыбьими костями. «Какие у нас в том районе сейчас группы?» После паузы пробасила трубка. «Лаборатория Светлого недалеко от Тамбова и третий ударный отряд в Липецке». Но у них, типа, выходные четыре дня. Только вчера начались. Сомневаюсь, что они сейчас на что-то серьезное способны. — А серьезного и не надо, — буркнула трубка. — Ладно, пусть сегодня отходят, но завтра с утра едут к Харитоше. Он задолбал уже пропадать. — Хорошо, босс. — Как там, кстати, Скоростной? Нашелся? — Да, по девкам просто похоже ходил. Сейчас заканчивает в Вологде. — Вот и ладушки. Давайте, найдите мне Харитошу, и пусть сразу ко мне едет. Надо поговорить с ним. а Реально достал. — Так точно, босс. Толя положил трубку и, сняв второй тапок, запустил им в морду высунувшегося из-за дивана довольного кота. Разумеется, не попал. — То есть ты хотела идти воевать одна? Дослушав свято, я перевел взгляд на сидящую рядом на заднем сиденье Катю. — Сначала да. Но я растерялась, Дмитрий Николаевич, и думала, что за мной следят, — прошептала девушка. Но тут же повысила голос. Но я не собиралась брать с собой документы, да и Владу планировала все рассказать. Когда Свят приперся, я как раз размышляла над тем, что кроме пистолета с собой взять. А Влад в этом лучше понимает. Главная моя задача была в том, чтобы они подумали, что я им поверила, и не успели связаться с тем местом, где держат мою семью, до того, как я захвачу кого-то из них. Говорю, странная она. Усмехнулся расположившийся на переднем пассажирском сиденье Свят, после чего отвернулся и перевел взгляд на дорогу. Мы возвращались в Савино. Да, первый позыв едва не заставил меня сразу направиться в Нижний, но короткий разговор с помощниками включил голос разума. Я немного свой визит в столицу отложил. Полдня потерпит, и раз уж я все равно туда собираюсь. Надо выжить из поездки максимум, а не довольствоваться только головой одного Пантелеева. — А как ты послание от них получила? — спросил я Катю. — Ну, мы же почтой заезжали в Успань в этот день, — девушка вздохнула. — Вот среди прочих и мне было письмо. М-да, надеюсь, ребята Влада сумеют разговорить этого мудака Барона. Чем больше данных, тем проще будет навсегда уже закрыть эту тему с Пантелеевым. «Первое, что я хочу тебе сказать, Екатерина Борисовна», — строго посмотрев на девушку, произнес я, — «это то, что ты, как правильно сказал Святослав, дурында». «Да что? Потому что твоя голова представляет ценность даже большую, чем все бумаги. Это понятно?» «Да», — после долгой паузы пробормотала сжавшаяся на сиденье Катя. — Я очень надеюсь, что ты правда собиралась обо всем рассказать Владу. — Да, правда. Я даже в письме об этом написала. — В каком письме? До — Да дома лежит. Девушка отвернулась к окну. — Если не видите, я дам вам прочитать. Кусочек. — Не нужно. Мне Акай прочитает. Я положил руку на плечо девушки. — А за своих не волнуйся. Не посмеет этот будак их тронуть. — — Почему вы так думаете? — с мольбой в глазах спросила моя помощница. — Да потому что мертвые они бесполезны, и этот гад или гады будет держать их до последнего в надежде использовать как щит. — Но ему это не поможет, — процедил сквозь зубы свят. — Да, не поможет, — кивнул я. Влад сказал, что с утра радиорубку буквально разрывают, и много звонков как раз из столицы. — Я поговорю со всеми ними, затем сам свяжусь с теми, с кем хочу, а к ночи ближе выдвинемся. — Я с вами не поеду? — глубоко вздохнув спросила Катя. — Конечно, нет. Я посмотрел в заднее окно, где в метрах тридцати ехал второй внедорожник. Я вообще думаю отправиться небольшой командой на машинах без опознавательных знаков. — Дмитрий Николаевич, а можно личный вопрос? — Робко спросила девушка. Конечно, кивнул я и в следующую секунду ощутил у себя на ухе горячее дыхание. Как свят обо всем узнал, и почему он мне поклялся, что в Савиде нет шпионов. Он сказал вы расскажете. Хм. <связь> я взглянул на рыжий затылок, но помощник делал вид, что любуется пролетающими мимо деревьями. Пока Катя знала лишь про красный кристаллы и то, что мы умеем добывать жемчужины, но на самом деле, если бы не насыщенная программа последних дней, я бы и про Акаи ей уже рассказал. Что ж, все, что не делается к лучшему, зато она доказала, что ей можно доверять. И даже в критической для нее ситуации она хоть и хотела поступить не совсем умно, но не предала. Наверное, точку в этой истории поставит белая лиса». «Поговорим, как вернемся». Я непринужденно улыбнулся и показал Кате большой палец. «Спасибо». Девушка откинулась на сиденье и закрыла глаза. Влад ждал оборот. Но еще раньше рядом со мной во внедорожнике появилась Акая. «Нужен отчет по действиям Кати. Можешь смело ей про меня рассказывать». Белая лиса вдула на все еще сидящую с закрытыми глазами девушку. Судя по эмоциональному фону, даже когда она увидела фотографии своего отца-сестер, у нее не возникло и мысли выполнить требования этих уродов. Сразу собрала две сумки, одну с реальными документами для тебя, и вторую с поддельными для них. Потом написала тебе письмо на случай, если все пройдет не по плану, и там указала, что скажет только Владу и попробует захватить кого-то из гадов». Затем изрисовала тонну бумаги, пытаясь предположить, как может развиваться битва и что им может понадобиться. А потом к ней пришел Свят и вправил мозги. Отдельно добавлю, что все это произошло быстро. И то, к моменту прихода Рыжего она почти успокоилась. Думаю, к утру она вообще дошла бы до того, чтобы связаться с тобой напрямую. Просто Рыжий спалил ее раньше. — Спасибо за информацию. После услышанного я окончательно расслабился. Что еще важного произошло из нехорошего? Предателей и крыс нет. Десяток бытовых конфликтов, разной степени тяжести, но без критических последствий. В остальном все работают и скучают по любимому барину. Что с кристаллами? Красный и белый ночью стали девятнадцатыми. Уже можно потихоньку обновлять их под зарядку. Зеленый — двенадцатый. Понял, спасибо леса исчезли и в этот момент машина остановилась у ворота а в салон заглянул влад здравствуйте ваше благородие вообще никак не продемонстрировав радость от моего возвращения произнес он за время вашего отсутствия ничего экстренного не произошло а то что деревьев вокруг стало намного меньше не считается ухмыльнулся я и указал на едущий вдалеке лесоруб так это по плану пожал плечами главный гвардейец И, как мне показалось, с трудом не добавил. Так что нехер меня подкалывать. Кто хотел со мной поговорить? Список на столе в радиорубке. Спасибо, Влад. Я показал гвардейцу большой палец и тронул водителя за плечо. Поехали к усадьбе. Машина тронулась, а ко второй уже подбежали люди и вытащили сопротивляющегося и орущего, что он здоров Даню наружу. Там же мелькнули рыжие волосы Милы, а потом сцена скрылась за постройками. — Я нужен? — спросил Свят, когда мы с Катей вышли на улицу у моего дома. — Нет, друг. Я протянул помощнику руку в раскрытое окно. — Спасибо тебе. — Да чего там? — смутился рыжий и перевел взгляд на Катю. — А вот с тебя причитается. — Чего? — И натурой не беру. — Да пошел ты. — Спокойно. Я подхватил возмущенную девушку под руку и затащил ее на участок, а потом в усадьбу и в ее кабинет. Там из нее будто высосала все силы, и она рухнула на стул. — Так что вы следили за мной? — спросила она. — Не совсем, — усмехнулся я и сел на край стола. — Но ангел-хранитель следит за всем сами. — Чего? — Давай ты сейчас сделаешь личика попроще. Я положил ладонь девушке на плечо. Откинешь всю свою прагматичность и откроешься чуду. Готово? «А в чем проблема была? Мне сразу сказать?» Катя недовольно ходила из угла в угол. «Остальные все знали, а я одна нет. Я, между прочим, не меньше них работаю. Сначала я тебя еще не знал. А вы знаете, сколько я нервных клеток сожгла, думая, кто из наших людей может быть предателем, и что кому можно говорить? А тут, оказывается, лиса наблюдатель «А когда я тебя узнал...» Случая не представилось, — развел руками я. — Писец Катя рухнула в кресло. — Ладно. Но как Свят узнал о том, что я делаю? Вы же говорите, что леса только с вами общается. А это уже другое. Я улыбнулся и вкратце поведал девушке о том, что узнал о существовании магии иллюзий. — В смысле? Можете смотреть за кем угодно... Катя выпрыгнула из кресла и, тяжело дыша, замерла напротив меня. «Тихо!» — я успокаивающе поднял руки. «И свят, может!» — шепотом взвизгнула девушка. «И Влад! Им не нужно следить за тобой. Но этот рыжий извращенец именно следил, потому что ты вела себя подозрительно. Потому что он извращенец!» «Катюша!» — я взял девушку за плечи. «Послушай меня. Мне срочно нужна защита!» «От этого же есть защита?» «Есть. Я тебя научу, но сначала послушай меня». Я приблизил лицо к покрасневшему от возмущения лицу девушки. «Я месяц живу рядом с тобой и большую часть времени владею этой магией. При этом я не импотент и люблю женщин, но ни разу не подсмотрел за тобой. Ты мне веришь?» «Верю, но это вы. И он тоже, Катя». — Ты пойми, что это не спортивно. Я рассмеялся. — Поверь мне, как мужику. Свят знает, как выглядят женщины под одеждой, и если он захочет чего-то от тебя, то предпочтет сделать это лично. — То есть он меня не хочет? — Ой, все. Я отпустил девушку и спрыгнул со стола. Перед отъездом подарю тебе защитный кулон. Он будет работать на десять метров. То есть, когда ты будешь в закрытом помещении... Тебя точно никто не увидит. Точно? Конечно, нет. Но ведь ты из деревни сбежишь, если я тебе не совру. Да, блин, точно, конечно. А как вернусь, научу тебя саму ставить барьеры. У меня плохо с магией, — грустно вздохнула Катя и откинула с лица белую прядь. Было плохо раньше, — поправил я. Рядом с красным кристаллом даже люди без предрасположенности Могут творить несложные заклинания. «Правда?» — снова бросилась на меня девушка, но в этот раз уже не со злым, а с умоляющим лицом. «Дмитрий Николаевич, я так хочу научиться колдовать хоть что-нибудь!» «Научишься!» Я сделал шаг и обнял помощницу. «И не палься над остальным, ведь мы, люди взрослые, уже все видели». «Меня не видели!» — снова отпихнула меня рассерженная валькирия. «Мне пора!» Я чмокнул ее в щеку и распахнул дверь кабинета. «Я через два часа уезжаю, составь план работ по Савина на двое суток. И, Катя, в следующий раз первое, что ты должна сделать в любой неоднозначной ситуации, это сообщить все мне, Владу или Святу, это понятно?» «Да», — раздалось мне вслед, и я уже спешил в рубку. «Влад не соврал. Со мной хотели связаться все». Причем не только все, кого я знал. Откуда-то позывные моего дома стали известны и незнакомым мне людям, в том числе и журналистам. Кстати, о них как раз новости передают. Я сделал радиостанцию погромче. «Наши источники утверждают», — тараторил женский голос, «что масштабную диверсию удалось предотвратить благодаря самоотверженным действиям небольшого отряда сталкеров». Они вступили в бой и уничтожили, по разным данным, от тридцати до пятидесяти бойцов противника. Это были бойцы монорита. Я не могу разглашать секретные данные, — степенно ответил мужской голос. — Скажу лишь одно. Наши бойцы всегда смотрят по сторонам, и если видят кого-то подозрительного, то... Мудак. Я вырубил радиостанцию и, быстро пробежав по списку контактов, понял, что звонивших можно было разделить на три группы. Первых интересовала торговля. Вторых, теракты на ретрансляторе и моя победная война с Воронцовым. Третьи были знакомыми контактами, но и среди них все в основном интересовались первыми двумя пунктами. Едва я сел за радио, как оно ожило. База достойных потомков вызывает Савина. «Барона Кулов у аппарата», — произнес я в микрофон. Дмитрий Николаевич, не поверил своему счастью связист, «Он самый. Ваше благородие, подождите, пожалуйста, минутку». Наступила тишина, и я как раз устроился поудобнее на кресле и достал тетрадь. «Дмитрий Николаевич!» — прозвучал из динамика знакомый голос главы сталкерской организации. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич!» «Какими судьбами?» «Да вот, со вчерашнего дня ищу вас», — пробасил главный наследник. «Откровенно говоря, следующие пять минут моей жизни были выброшены на ветер». Сталкер рассказывал и спрашивал обо всем, кроме действительно волнующих его и меня вещей. Но наконец, перешел к делу. — Дмитрий Николаевич, а правда, что ваш ретранслятор хотели взорвать? — Сергей Сергеевич, я постарался передать голосом осуждение. — Правда. Даже дважды. Но это все, что я могу вам рассказать. Вы уж простите, но это государственная тайна. — Понимаю, Дмитрий Николаевич, понимаю. Собеседник подсокал языком и уточнил. — А «Монолита» там, случайно, рядом не было? — Не было, — злорадно ответил я. — Я так и думал, — радостно заголосил динамик. — Вечно примазываются ко всему. — Ладно, Дмитрий Николаевич, вы там держитесь. Я надеюсь, наши договоренности в силе. — Более того, вам скажу, Сергей Сергеевич, мы уже зачистили сто метров дороги жизни. Так что, как и договаривались, жду вас через недельку-другую в гости. — Все непременно буду, — уверил меня собеседник. И не буду вас сейчас отвлекать. А, и да, поздравляю с приобретением имения и огненного кристалла. Спасибо. До связи, Сергей Сергеевич. Я отключил рацию и задумчиво посмотрел в потолок. М да. Сдается мне, большинство других вызовов будут такими же. Слишком уж громыхнула по империи эта массовая атака на ретрансляторы. В принципе, для меня это скорее хорошо... Если все сделать правильно, моя фамилия будет звучать чаще, при этом никаких особых рисков это не принесет. Ведь эти уроды из центра, или как их там, подумают, что все это вышло случайно, как, впрочем, оно и было. Что ж, пообщаться в любом случае нужно со всеми. Масштабы запланированного мной предприятия подразумевают многочисленные контакты. А уже потом, прямо перед выходом, поговорю с теми, кто интересен лично мне». Ваш, иди отдохни», — кивнул радисту «Приходи часа через два. Есть, ваше благородие». Довольный парень выскочил из радиорубки и захлопнул за собой дверь. Я же вздохнул, налил в стакан воды и настроил рацию на первые в списке координаты.